Глава 8. Прислушайтесь к ревности. Еще одно чувство, которое принято презирать и стыдиться его, — это ревность. Одни укоряют себя за собственную ревность, другие стараются ее подавить, не желая замечать ее ни в себе, ни в своих близких. С снова имеемый выбор, большинство из нас предпочли бы никогда не испытывать это чувство, Тем не менее сами мы не в силах его уничтожить. Единственное, что нам остается укреплять отношения, в которых ревность себя проявила. Чаще всего объект нашей ревности- спутник жизни, но порой мы ревнуем братьев и сестер, родителей, друзей и так далее. Корнями ревность уходит в страх не выдержать конкуренции. Мы можем ревновать не только к людям, Бывает, что ревность возникает к телевизору, работе или хобби, настолько важным для, например, вашего любимого человека, что вы ощущаете себя обделенным. Зависть и ревность похожи друг на друга. Обе они содержат такие базовые чувства, как гнев, печаль и радость, а также страх, что тебя бросят. Многие из нас думают, что проще иметь дело с гневом, нежели с волнением и страхом. Возможно, страх вы едва ощущаете – Зато вас разбирает гнев и желание держать победу над конкурентом или отомстить партнеру, который предпочел вам конкурента. Но куда вероятнее вас поймут, если вы признаетесь в своем страхе, нежели если вы обрушите свой гнев на чужие головы. Если ваш спутник жизни ревнует. Когда речь идет о чувствах, связанных со стыдом, важно убедиться, что по итогам разговора никто не остается обиженным. Поэтому постарайтесь обсудить все в спокойной обстановке, выражая принятие ситуации, даже если поначалу вам будет неприятно и страшно от того, что вашу свободу пытаются ограничить. Возможно, вы столкнетесь с одной неприятной дилеммой. В этот момент важно набраться смелости и рассказать о ней вашему спутнику жизни. Отыскав решение вместе, вы значительно укрепите ваши отношения. Я говорю о дилемме, которую можно выразить следующим образом. Когда я куда-то ухожу и вижу, что тебя это расстраивает, то мне хочется отменить все и остаться дома, лишь бы порадовать тебя и увидеть твою улыбку. Но если я брошу то, что наполняет мою жизнь смыслом, тогда, боюсь, я буду вечно недовольным и сердитым, и тебе станет непросто находиться рядом со мной. Когда ваш любимый поймет, что он важен для вас и почувствует вашу заботу, его ревность ослабеет. Ревность как проявление низкой самооценки и как характеристика отношений. Некоторые из нас более ревнивы, чем другие. Если вы один из таких ревнивцев, возможно, вы вообще очень чувствительны. Помимо этого, ревность бывает показателем низкой самооценки. Те, кто считает себя недостаточно привлекательным, сильнее боятся конкуренции, чем те, кто оценивает себя высоко. Если вам кажется, будто вас вот-вот бросят ради кого-то, кто лучше вас, то вам имеет смысл поработать над своей самооценкой. Время от времени ко мне обращаются ревнивцы, которых на прием к психотерапевту отправляют их партнеры в надежде, что я сумею излечить их от ревности. Однако мой опыт показывает, что ревность больше говорит о специфике самих отношений, нежели о страдающих от нее людях. Как правило, именно наиболее чувствительные из партнеров Ощущает, что что-то идет не так. Возможно, в ваши отношения в последнее время пробрался холодок. В этом случае ревность проявляется как симптом, который напоминает, что любые отношения необходимо постоянно поддерживать, чтобы сохранить. Не исключено, что ревнивцу все-таки стоит посетить психотерапевта, чтобы изучить и проработать то, что мешает ему иметь здоровую самооценку. Резюме. Прислушайтесь к ревности. Ревность – это прежде всего страх, что вас бросят, а его причиной может быть низкая самооценка. Кроме того, временами ревность свидетельствует о том, что ваши отношения требуют внимания. Если вы можете обсудить друг с другом ревность, не ставя никого из вас в неловкое положение, значит, вы на верном пути и вместе наверняка сумеете отыскать решение этой проблемы.